вселило твердое желание достичь цели, и что теперь я своими силами постараюсь найти более действительные пути, чтобы использовать власть ада. Я хотел тогда же подробнее развить свою мысль перед Ренатую, но она настойчиво потребовала, чтобы я раньше передал ей свои приключения. И, уступая ее желанию, я почти против воли должен был пересказать ей все то, что мне казалось дурным сном».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 Рената выслушала меня очень внимательно, и как ни неожиданно было это со стороны той, кто первая повлекла меня к миру демонов, объявила мне, что решительно восстает против моего замысла, и не замедлила поставить мне на вид с немалой убедительностью всю трудность, всю опасность, а может быть и всю ненужность затеянного мною дела. Так, она говорила мне, что занятия магией требуют долгих годов и подготовительных знаний,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 Сам Яков Глок, среди многоярусных полок, аккуратных столбиков инкватро и беспорядочных груд из боевых листков, сидел на поломной скамье, владыкою всех этих манускриптов, опускулов и фолиантов, запертых в его лавке, словно ветры в пещере Иола. Примечание. Инкватро. В четвертую часть листа, от латинского «квартус» четвертый, полиграфический термин,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 Знаменитые сочинения Инститора и Якова Шпренгера «Малеус Малефикарум», прямо имеющие целью облегчить судьям распознание обличений и наказания ведьм, и даже трактат знаменитого плохой славой доминиканца, врага гуманистов Якова Гокстратена, как тяжело грешат они, ищущие спасения в чародействе. Когда же Глок нашел, что сбыл не весь залежавшийся в его лавке товар,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 с рукописной четвертой частью. Примечание. Философия натуралис. Естественная философия. Латинский. Антипалус малифициорум. Противник колдовства. Латинский. Элемента магика. Элементарная магия. Латинский. Хенрици Корнелии Агриппе об Нетес де о философия Либритрес. Генрих Корнелий Агриппа из Нетес Гейма,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 23 герцога, 13 маркграфов, 10 графов, 11 презусов и множество рыцарей, причем все они приводятся по именам. Третьи изображают двор адского владыки, сообщая точно, что при Вильзевуле великим канцлером состоит Адрамелек, казначеем Астарот, церемонимейстером Верделет, главным капелланом Камоос и не менее точно называя адских министров и военачальников,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 почему и различаются в их числе демоны Сатурна, Юпитера, Марса, Солнца, Венеры, Меркурия, Луны, также 12 знаков Зодиака, 36 небесных декурий, 72 небесных квинтарий и тому подобное. Третьи называются земные. Делятся на четыре порядка — огня, воды, воздуха, суши — и постоянно обитают среди людей, незримо вмешиваясь в ваши дела, причем, как естественно ожидать,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 Сообразно шестизвездным долготам, к которому сводятся также планетные долготы и соединительных линий, а монограмма пишется на одном из принятых магами алфавитов — египетскими гиероглифами, древнееврейскими буквами, особо измененными латинскими или, наконец, условными. Заклинания, которые и суть главный элемент в вызывании, составлены магами по взаимному соглашению с демонами,